Глава 13. Гонец. Итого. Результаты неутешительные. В королевстве датском, точнее морском, случился переворот. Узурпировавший по моим данным власть король, был убит. Но кем? Простой русалкой, которая, как торпеда, пронеслась в... что у него там? Дворец, наверное. Взяла королька на вилы и удачно попала в сердце. Причем вилы реальные, какая-то двузубая кость большой рыбины, судя по отрывкам воспоминаний. Но быстро нечисть королевская не умерла. За время, пока лягух мучился в конвульсиях, стража приняла его невнятные жесты за призыв покарать террориста и отметили ли мою рыбку от души. «Я не закладывал такого сценария, но бывает же везение». В это время, пока рыбку колотили, вытряхивая из нее мозги, другие мятежники прослышали о царька и полетели, точнее поплыли, в сторону дворца, норы, пещеры, чтобы вершить переворот. Переворот удался. Долгие годы рыбы были недовольны правлением и теперь свергли действующую власть. В этот момент рыба пошла на последний круг приказов, который некий двуногий поместил в голову. Следом за ней увязла стража, охраняя новую королевишну. И вот эта рыба-дама у моих ног, вся побитая и кажется без признаков жизни. Без. Я просто хотел свой прудик с рыбой. Не более. Зачем мне вот это все? Если сниму закладки, она может стать новой узурпаторшей. Эх, как ни крути. Окажется, у меня появились власть над рекой и куча подданных филейные части которых я бы хотел видеть в тарелке, а уж точно не у себя в реке. Вздыхаю и беру русалку на руки, точнее, никакую не русалку. Стоило ей покинуть воду, как она снова невинная дева, слабо отличимая от обычного человека. Ну, разве что тут нет людей. Ждите здесь двуногих не трогать. Приказываю рыболюдям, чьи головы частоколом торчат из воды. И не найдя, что сказать, добавляю. «Хорошие рыбки». Иду в поселение, на руках лежит побитая красотка. Вызовет ли это вопросы? «Да». Вокруг начинается гул. Суори, осмелев в моем присутствии, подходит и смотрит на ношу, но не ближе, чем на пару шагов. Единственная, кто подобрался вплотную, это Дана. «Кто она?» Девушка даже нахмурилась. «Твоя родственница? Ты говорил, что один тут?» «Такого я не говорил». «Ну да, она явно похожа на меня. Это рыболюдка. Видимо, не зря о них такие легенды ходят. Вы знали, что эти существа могут превращаться в подобных мне?» «Нет», — качает головой Дана. «Правда, Адрог мог что-то знать». «Ну да ладно, это не совсем важно сейчас». К любопытным подошла Нини. Кухарка сопровождала нас, встав по правую руку от меня, и разделяла скептицизм и тревогу Даны. Оставишь ее здесь? спросила Дана. Да, так и планировал. Хм. И не пошла прочь. Хм? Hm. Повторила Дана и тоже ушла. Что за Хм? Назову тебя Ариэль. Будешь принцесской. Как ни странно, я ощущал меньше злобы по отношению к этому монстру, чем к Суори. Видимо, это профессиональная деформация. Не могу воспринимать рогатых как союзников, присутствует постоянное напряжение как электростатика в один момент может пробежать искра. Русалка без сознания, думаю, как помочь ей вылечиться. Я не лекарь и не целитель. Мой организм восстанавливается будь здоров, но только при наличии энергии. Она, по сути, тоже магическое создание, значит, все, что нужно, это напитать энергией ее ядро. Касаюсь разума спящей принцессы, стараюсь оценить наполненность ядра. Поражают размеры камней в головах этих существ. Кристаллы, с мой кулак, получается, для мозга остается не так много места. Поэтому я и подумал, что они неразумны. Все верно. Ядро в голове практически пустое, она не может себя исцелить. Выпиваю несколько камешков теирусов, чтобы перелить силу в ее сферу. Удается, правда, не с первого раза, даже при отсутствии энергии разум ставит защиту, но для меня это совсем не проблема». Замечая, что мои ментальные закладки стали бледнеть, чем меньше в них энергии, тем больше они теряют силу. Значит, если она в следующий раз попадет в подобную драку, они могут слететь. Радует лишь то, что на подобном уровне, когда закладки развеются, она сама не выживет. Если, конечно, ей не передадут энергию, причем очень быстро. Раны на теле начали затягиваться, дыхание рель выровнялось, Она перешла из коматозного состояния в нормальный сон. Вот и славно. С виду обычная девушка. Ничего сверхъестественного. Оставляю русалку, приказываю одному из воинов войти в комнату и сторожить. Саму королеву рыболюдей пристегиваю к кровати за одну руку. Если вдруг вскочит, никуда не убежит. Меры избыточные, учитывая, что ходить по земле она не может. Точнее, не умеет. Дела не терпят, пора заняться обустройством поселка люди ждут, как ни в чем не бывало. Правда, больше стараются не высовывать головы, но периодически все-таки появляются из воды и исчезают, оставляя быстро смываемые течением круги. В реке появилась рыба. Значит, скоро у меня появится разнообразие в меню. Первая партия кирпичей готова. Они стоят ровными штабелями и ждут, когда мы начнем их использовать. Меня такая картина радует. Сори работают, не покладая рук. Пока осматриваю территорию, снова встречаю Нине. Девушка упирает руки в крутые бедра, заявляя, что еда уже завтра закончится. Моя армия рабочих более чем в тысячу особей пожирает мясо змей, будто саранча. Если всю жизнь кормить человека, он умрет, стоит прекратить это делать. Надо научить его охотиться. Зову оставшихся воинов, вместе с ними отправляемся к лесу, где готовим ловушки». Простые до ужаса ямы, которые будут прикрыты тонким узором из веток. От ям будет идти конструкция, похожая на горло бутылки. Она тоже сплетена из тонких веток. Тирусы глупые и неразумные, значит, можно будет заманить подобного змея и убить. Хорих готовит несколько копий. Россом, отковал дряные наконечники, делаем древки и получаем очень длинное орудие, которыми и будем колоть змеев. ]MM. Силок, ты быстро бегаешь, спрашиваю потемневшего парня, кажется, он понимает, к чему я. Да, господин. Отлично. Слушай мою команду. «А, -а, а, мама, это Силок. Он бежит от двух змеев сразу. Они в нескольких метрах за его спиной. Рогатый обливается потом и летит, не касаясь земли. Его глаза увеличились в размерах от ужаса. Как он докатился до такой жизни? «Сейчас расскажу». Силок сам сказал, что быстро бегает, поэтому, когда ловушки были готовы, он, горный козел, да не в обиду козлам будет сказано, выступил приманкой. Суори осторожно шел по лесу, рассматривая окружающую местность, а стоило появиться тирусом, улепетывал со всех ног. Охота шла гладко, змеи увлеченно скользили за парнем, он пробегал и прыгал в яму, где его уже ждали». Внутри ямы был щиток, за которым расположился проход из этой ловушки. Силку уже ждал еще один рогатый. Они захлопывали ход, а змей оставался один на растерзание выскакивающих со всех сторон воинов. Схема хорошая, даже очень, но ее слабость я выяснил через пару часов охоты. Все змеи в округе закончились спустя несколько часов. Силок побежал дальше. Когда парнишка не вернулся через несколько минут, Хорик хотел было идти следом, но я его остановил. Силка нашел скованным огромным Тиирусом, который уже хотел было проглотить рогатого целиком. Убив змея, я спас паренька, выявляя проблему. Моя приманка не всегда замечала хорошо спрятавшихся змей, поэтому риск потерять бойца очень велик. Остановив охоту, задумался на тему обнаружения монстров. Требовалось решение. На выручку пришел дрог который в свое время завоевал один из камней Тиирусов и теперь только удивленно молчал, когда мы били их десятками. То, что для старого шамана представлялось страшным противником, мне виделось в виде центнера мяса, которое прокормит людей. Чтобы сури работали, следует хорошенько потрудиться и сделать конвейер припасов. Тиирусов оказалось так много, что об популяции я даже не задумывался». Часто мы находили в лесу целые клубки детенышей, которых я даже подумывал разводить. Камни внутри них были, но размерами не внушали уважения. Такое поместилось бы на кольцо, но никак не хватит для подпитки. Вот тут разума коснулась идея. Она засветилась, будто лампа. Такие идеи приходят героям мультфильмов и рисуются соответствующим. Если тиирусы способны расти, а камни растут вместе с ними – Не удастся ли мне вырастить что-то подобное? Вот почему по составу это кристалл. Все встало на свои места. Он растет вместе с хозяевами, ровно до биологического максимума. Интересно, а они способны вырастить больше? Пока самый здоровый достигал пяти метров в длину и веса до пару сотен килограмм. Значит, я банально не видел гигантов, наверняка они скрываются глубже в лесу, там же, где бродили и крот. От этих мыслей стало дурно. Я представил громадных змей. Если одна такая выползет из леса, будет очень плохо. «Каких она может достигать размеров? Я покосился на дерево, обхватов двадцать толщиной. Может, таких?» «Я наложил на камень заклинание. Он может ощущать присутствие других камней», — вещал старый шаман. «Если вы дадите мне такой камень, я смогу повторить». «Так». Адрог сделал что-то вроде игры горячо-холодно. Камень на его посохе сиял и грелся, стоило кому-то из монстров, обладающих сферой, появиться рядом. Это любопытно. Вот тебе расходник. Выуживаю из кармана небольшой кристалл. Послушай, Адрог, каких размеров достигают Тирусы, что ты знаешь? Старик призадумался. Я много жил и много слушал. Начал издалека он. Говорят, тут, где мы живем, тирусы самые слабые. Их вытесняют из глубин леса. Они уходят и плодятся на окраинах. Лес растет, растут и они, становятся сильными и большими. Значит, растут. Значит, могут быть очень опасны. Шепчу себе под нос. Да, а друг меня слышит. Но лес столь огромен, что мы можем не бояться. Единственное, что страшно, он растет». «Если идти в лес много дней, можно не встретить опасности для вас, но это все еще будет край. Монстры, что выходят из леса, действительно опасны? Очень редко, очень. Раз в двадцать зим, может, больше. Я на своей памяти видел только один раз. Так и пало наше племя. Двадцать семь зим назад из леса вышло что-то большое». Глаза его сияли, он появился ночью и вырезал половину деревни. Мы не успели ничего сделать, он ушел и больше не появлялся. «Но вы остались тут», — заметил я. «А куда нам еще идти?» «Значит, опасность реальна. А еще реальна та хреновина, которая носится на самом краю». Заметил я эту тень сразу, но не придал значения. Она профессионально петляет и уходит от слежки. Эта способность куда опаснее, чем сотни тиирусов. Надеюсь, моих воинов тварюшка не помножит на ноль. Они создают много шума. Это по идее должно отпугнуть любого зверя. Ну, кроме тупорылых тиирусов, которые хотят есть больше, чем жить. Следующий день проходит за охотой. Конвейер работает словно швейцарские часы без перебоев. Оставляю рогатых развлекаться, смотря на бегающего со светящимся камнем Силка. Гора кирпичей растет, как и гора досок, которые я лично заготовил. Пора задумываться о том, чтобы закладывать первые фундаменты. В голове уже предстала карта города, я даже ее расчертил на шкуре. Город вырастет рядом с деревней, и когда будут готовы первые дома, рогатые благополучно переедут. Необходимо много камня. Формирую бригаду гигантов, чтобы они стаскивали камни, выкладывая дорогу. Какая-никакая дорога нужна, хотя бы в центре. Адрог отчалил, отправился в рощу чаще, где ему, надеюсь, хватит ума и сил захватить власть. В дорогу шаман получил несколько камней теирусов, поклонился и получил от меня инструкции. Если они не согласятся, сотри всех, сравняй это место с землей. Они согласятся, господин. Уверенно ответил шаман. На такие условия, что у вас, не согласиться было бы глупостью. «Начинаешь играть в придворные игры?» — улыбнулся я. «Льстишь мне, а, шаман?» «Нисколько, мой повелитель!» — говорит серьезно. «Ладно, давай только не перегибай». Шаман ушел, а я продолжил заниматься делами. Вопросов на повестке нового слегка пасмурного дня было несколько. Во-первых, это легионер, тварюшка-таки осталась у нас в качестве трофея. Второе... «Почему так медленно?» Сури ели и строили, как муравьи, но темпы казались ничтожными. Закладывалась дорога, люди таскали камни, но скорость меня не устраивала. Русалка так и не пришла в себя, что уже настораживает. Либо она отсыпается после бессонной недели, либо ушла в кому. Проверил на всякий случай, по виду обычный сон, решил подождать. Раны уже порядком затянулись, зарубцевались и совсем не кровоточили. Легионера я осмотрел, как коня. Заглянул даже в зубы вывел на улицу и пошел вместе с ним к реке. Зверь порядком утомился, но мне он был нужен. Всю шкуру покрывали как свежие, так и застарелые раны. Такое ощущение, что цель хозяев была убить тварюшку, а вовсе не использовать для своего передвижения. Мое отношение к Суори и их питомцам претерпело изменения. Самое главное – это Мелиена. Да, она стала моей супругой, одной из нескольких». Мы правили сотни лет, часто были на волоске от смерти, причем реальной. Она помогала мне, советовала, выполняла поручения, помогала расслабиться. Горячая синекожая красотка оказалась страстной и нежной. Со временем я ее полюбил, мое сердце оттаяло, а в нем больше не нашлось места для ненависти. Только старые ноющие раны, нанесенные вторжением. Купаю в реке Легионера, русалки разумно не показываются, Точнее, легионер сам себя моет, барахтается в воде, как щенок, а перед этим едва ли не десяток минут жадно пил. Худой, кости выпирают, для работы он будет куда полезнее коня, поэтому следует откормить. Ловлю пробегающего мимо воина, прошу накосить свежей травы и застелить тот амбар, где мы держим тварь. А еще прошу передать Нине, чтобы принесла какое-то корыто для скотины и вывалила в него одну катку змеятины. Воин радостно кивает и уходит. Хорошо ему. Освободили от присмотра закопающими глину суори. А еще он увидит первую красавицу на деревне, формами которой грезит тут каждый рогатый мужик. Смеюсь. Легионер выбирается из воды. Ложится у моих ног, обсыхает. Веду животное на место. Заодно вливаю один камень теируса в его сферу. Надо, чтобы он быстрее окреп. К слову о работниках глиняных залежей. Я понемногу снимаю стражу, да и само количество рабочих тает на глазах. Это о тех, кто помышляет о побеге либо революции. Они каждый день едят от пуза, выполняют несложную для них работу. Мужчины с уори очень крепкие и массивные. Копать сутки напролет – это не самое сложное для них занятие. Поэтому выработка глины идет быстрыми темпами. Кирпич обжигается и уже готов. Вспоминаю про раствор для фундамента – Делать его бетонным не смогу, не имею нужных ингредиентов. Собираюсь создавать фундамент все из того же камня. Скоро, очень скоро будет готов первый чистовой дом. Пока один, чтобы проверить технологию возведения, перенести ее из проекта в реальность, а затем уже делать копии. Заложить основу для просторного жилища собираю завтра. Пока важнее первый перекресток и площадь, где оно и встанет. Отдельным зданием должен стать ангар, где будет храниться уголь. Здесь же в идеале поставить кочегарный механизм, чтобы обеспечить дома центральным отоплением. Это уже очень амбициозная, но выполнимая цель на будущее. Сразу после решения проблемы с водоснабжением. Механизм будет поначалу прост. Обычная водонапорная башня с емкостью, способная обеспечить водой до 10 тысяч рогатых. Уже представляю, как они отреагируют на душ или батареи. Подхожу к Хориху. Есть одна идея. Она должна воплотиться в жизнь. Послушай, мне нужно, чтобы один из Суори сегодня убежал. Кто-то из явных саботажников. Уверен, такие есть. Негромко говорю своему полководцу. Есть, степенно кивает тот. Позвольте спросить, зачем это нужно. Мы посеем зерно, польем его и соберем урожай. Он, вероятнее всего, не будет лгать, когда доберется. «Я вижу этих Суори. Они рады, сытой и стабильной жизни. Думаю, подобные есть везде». «Есть». Снова соглашается Хорих. «Вы собираетесь использовать его как гонца?» «Именно». Хорих пообещал заняться диверсией уже этой ночью. Обходя территорию, увидел, как ко мне бежит запахавшаяся Дана. «Там... там...» «Снова кто-то нападает?» нахмурился я. «Нет». Да, она перевела дыхание. Рыбалютка. Она пришла в себя.